30 июля. Приехал Альберт, и мне надо удалиться. Пусть он будет лучшим, благороднейшим из людей, и я сочту себя во всех отношениях ниже его. Тем не менее, нестерпимо видеть его обладателем стольких совершенств. Обладателем! Одним словом, Вильгельм! «Жених приехал! Он милый, славный, и необходимо с ним ладить. По счастью, я не был при встрече. Это надорвало бы мне душу. Надо сказать, он настолько деликатен, что еще ни разу не поцеловал Лотту в моем присутствии. Воздай ему за это, Господь. Его стоит полюбить за то, что он умеет уважать такую девушку». Ко мне он доброжелателен, и я подозреваю, что это больше влияние Лотты, чем личная симпатия. На это женщины мастерицы, и они правы. Им же выгоднее, чтобы два воздыхателя ладили между собой. Только это редко случается. Однако же Альберт вполне заслуживает уважения. Его сдержанность резко отличается от моего беспокойного нрава, который я не умею скрывать. Он способен чувствовать и понимает, какое сокровище Лотта. По-видимому, он не склонен к мрачным настроениям, а ты знаешь, что этот порок мне всего ненавистнее в людях. Он считает меня человеком незаурядным, а моя привязанность к Лотте и восхищение каждым ее поступком увеличивают его торжество, и он тем сильнее любит ее. Не могу поручиться, что он не донимает ее порой мелкой ревностью. Во всяком случае, на его месте я бы вряд ли уберегся от этого демона. Как бы там ни было, но радость, которую я находил в обществе Лотты, для меня кончена. Что это? Глупость или самообольщение? К чему название? От этого дела не изменится. Все, что я знаю теперь, я знал еще до приезда Альберта. Знал что не имею права домогаться ее и не домогался. Конечно, поскольку можно не стремиться к обладанию таким совершенством, а теперь, видите ли, дурачок удивляется, что явился соперник и забрал у него любимую девушку, я стискиваю зубы и смеюсь над собственным несчастьем. Но вдвойне втройне смеялся бы над тем, кто сказал бы, что я должен смириться и раз иначе быть не может. Ах! Избавьте меня от этих болванов. Я бегаю по лесам. А когда прихожу к Лотте, и с ней в беседке сидит Альберт, и мне там не место, тогда я начинаю шалить и дурачиться, придумывая разные шутки и проказы. — Ради бога! Умоляю вас без вчерашних сцен, — сказала мне Лотта. — Ваша веселость страшна. Между нами говоря, я улучшаю время, когда он занят. Миг, и я там. И невразимо счастлив, если застаю ее одну.